Сегодняшний Эдди встаёт со своей раскладушки и, крадучись, открывает дверь в комнату. Дверь, как он не старается, всё равно скрипит. С досадливым выражением лица, стараясь идти боком, Эдди ввергается в комнату. Слава богу, матери нет в комнате. И неудивительно, будильник, стоящий на телевизоре, покрытым белой кружевной скатёркой, показывает 11 часов. Эдди Бэби неплохо поспал после того, как изрядно потаскался по салтовским грязям, заметая следы. По всей вероятности, мать или на кухне, или пошла за чем-нибудь к тетям Марусим. Три женщины вечно снуют между первым и вторым этажами туда и обратно. Несмотря на то, что Раиса Федоровна не работает, встает она рано. эди Бэби осторожно выходит из комнаты в коридор и прислушивается. «Нет, на кухне тихо, оттуда не доносится ни звука». Тогда уже без опаски он идёт в туалет, писает и только после этого направляется в кухню и умывается над раковиной. Там же, в кухне, Эдди снимает с себя штаны и замывает начинающее высыхать пятно водой. Если не замыть, то на чёрных вельветовых польских брюках останется белое пятно, Эдди Бэби знает по опыту. Польские брюки кое-где разорваны и зашиты самим Эдди Бэби, но Эдди упорно продолжает их носить, так как Кася однажды сказала ему, что в этих брюках и белой рубашке Эдди Бэби очень похож на недавно умершего американского актёра Джеймса Дина и показала ему книгу с фотографиями. Действительно, этот парень-актер был очень похож на Эдди Бэби только он был старше. Прическа у Эдди Бэбби чуть короче, чем у Джеймса, а в остальном – разительное сходство. Славный парень был, жаль, что он умер, разбился на мотоцикле. Эдди Бэбби спросил, в каких фильмах снимался Джеймс, но Ася, с сожалением сказала, что фильмы эти в Советском Союзе не показывают, Хрущёв их не купил. Хотя Хрущёв купил немало американских фильмов, но они не с Джеймсом Дином. Эди бэби чистит брюки и думает о том, что Хрущёв может быть и похож на «Свинью», Но все-таки с Хрущевым жить веселее. С Хрущевым страна не скучает. Для салтовских ребят немаловажной заслугой Никитки является именно то, что он купил веселые и необычные иностранные фильмы, а не его кукуруза. Советские фильмы салтовской шпане смотреть не интересно. Это понятно, думает Эдди. Никто не показывает им фильмов о настоящих путешествиях и приключениях. Все советские фильмы, если показывают молодёжь, то молодёжь эта плакатная, мудаски дисциплинированная и бодро работает на заводах и фабриках, выполняя и перевыполняя производственный план. Саутовские и Тюринские и даже Журавлёвские ребята из своей собственной реальной жизни отлично знают, что работать на заводах и фабриках скучно, что люди работают там только потому, что им нужны деньги, чтобы жить, а всякий нормальный человек, если может, или совсем не работает и ворует, или работает, как Саня Красный, мясником. Саня и зарабатывает куда больше, а иногда приносит домой лучшее мясо. А ещё лучше, думает Эдди, быть или азербайджанцем, или грузином. У них полно денег. А почему так, думает Эдди? Почему? У русских нет денег. У украинцев нет денег, а у азербайджанцев или грузин или армян есть деньги, потому что у них богаче земля, и если они привозят в Харьков вагон мандаринов, которые растут на их земле, они увозят из Харькова несколько чемоданов. Денег. Эдди Бэби вспоминает слова Славки Цыгана, а у наших предков были рабские души, потому вместо того, чтобы мужественно отвоевать себе жаркие земли вокруг Средиземноморья, где растут лимоны, они позорно бежали в эти ёбаные снега. Нихуя, думает эди Славка не прав. Он, эди прекрасно знает историю, недаром его любит швабра. Никогда грузины или армяне, или даже азербайджанцы, что то же самое, что и турки, не были храбрее русских. В конце концов, мы их завоевали, думает эди Бэбби, а не они нас. Но почему так получается, что завоеванные, они живут во много раз лучше, чем мы, их завоевавшие? Грузины так живут, может быть, потому что Сталин был грузин, думает эди А почему азербайджанцы и армяне живут лучше русских? Сотни раз лучше салтовских ребят. Непонятно.